Глава 38. восьмая. Ужин действительно был великолепный. Лана только сейчас поняла, как соскучилась по стрипне Галины. Может, к себе её приманить? Нет, не пойдет. За несколько лет службы она привязалась к Расичам, да и привыкла жить в этом доме. Насколько Лана знала, в квартире домработницы ей просто не было места. В трех комнатах теснились семьи двух ее сыновей и дочери. Вкусная еда действительно является прекрасным релаксантом. Даже Дина... Порозовила и начала улыбаться. А когда Галина внесла чайник со свежезаваренным чаем, девушка радостно подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Вот и чаёк! Знаете, как вкусно с пирожками! тетя Галя, садитесь с нами, попробуйте, вам понравится!» «Да неудобно как-то», — засмущалась домработница. «Не положено мне с гостями?» «Не говори ерунды, Галя», — улыбнулся Мирослав. «Тоже мне господ нашла. Садись, не стесняйся. Ты сегодня превзошла саму себя». Все загомонили, приглашая женщину за стол, и она согласилась. Действительно, ароматный чай разлили по чашкам, пирожки тоже дождались своей очереди. В общем, ужин завершился очень даже симпатично. Разомлявший Мирослав, выпив третью чашку чая, откинулся на спинку стула и, тяжело отдуваясь, проговорил «Ох, дамы, что ж вы делаете-то с нами, слабыми мужчинами? Мне в моем возрасте надо за весом следить, ужинать овощами или рыбкой на пару, а не набивать брюхо несметным количеством пирожков. И это после сытного ужина. Кошмар!» Одно успокаивает. Без малого литр чая, заливший потребленную снедь, имел хоть какое-то отношение к здоровой пище. И не какое-то, а самое непосредственное. Улыбнулась мама Лена, отставив чашку. «Зеленый чай, да еще с Жасмином — рекомендация лучших диетологов. Правда, пить его следует не литрами, а чашечками. Или чашкой. Одной. Да, Диночка?» Улыбнулась она гостья. «Кстати, спасибо за Жасмин. Чай получился очень душистым». «Пожалуйста», — улыбнулась Квитковская и осмотрела всех сидящих за столом. «А вам как? Тоже понравилось мое угощение?» «Да, конечно, прелесть!» — загомонили все дамы. Матвей, девушка, повернулась к молчавшему Кравцову. — А вы что же? Неужели так невкусно было? — Да нормально, — пожал плечами тот. — По мне так трава травой. Но вы не обижайтесь, я вообще не люблю зеленого чая. Я черный предпочитаю. — Так что же вы не сказали? — сполошилась Галина, подхватываясь с места. — Я бы вам отдельно заварила. «Сидите, сидите!» — замахал руками Матвей. «Не надо. С вашими пирожками любая трава вкусной покажется. Я аж две чашки выпил». «Вот и замечательно!» — захлопала в ладоши Дина. «Все попили моего чайку. Это так здорово!» «Смешна это, день, улыбнулась Лена. «Словно ребенок, радуешься любой ерунде. Угостила всех чаем и счастлива. Я, если честно, завидую твоей способности. У меня с радостью в последнее время как-то не складывается». «Леночка!» всплеснула руками Квитковская. «Я так благодарна тебе за все. Ты так меня опекала, так защищала! У меня для тебя подарок есть! Я приготовила его еще до того, как ты, ну, как бы умерла. А потом все время носила в сумке, но не могла убрать. Но теперь, когда ты ожила... Девушка встала из-за стола, легким перышком слетела в гостиную за сумкой, покопошилась там пару мгновений и совсем другим голосом продолжила. «Это надо исправить». В руках хрупкого, нежного, плаксивого эльфа мрачно таращился единственным черным глазом пистолет. Это было настолько нелепо, что Ирина лишь грустно улыбнулась. «Ох, Динушка, я понимаю, ты хотела нас развеселить отвлечь, но, увы, не получилось. Ты уж извини». «Заткнись, кобыла». Холодно процедила Динушка, прислонившись спиной к двери. «Ты меня достала! И не только ты! Вы все уроды! Но больше всех вот эта гадина!» Она кивнула в сторону замершей Лены. «И подружка ее грёбаная тоже! Ты, Ланочка, ты... Сидеть, папаша!» Пуля вонзилась в пол рядом с ногой дернувшегося было к девушке Мирослава. «Я не шучу! Еще одна попытка помешать мне, и следующая пуля попадет кому-то в лоб. Стреляю я хорошо!» «Так значит, это ты все затеяла?» Тихо произнесла Лана с отвращением, глядя на Квитковскую. «Странно. Внешне девушка вроде бы не изменилась. Те же тонкие светлые волосы, те же большие голубые глаза, нежное личико. Но у двери с пистолетом в руках стоял сейчас настоящий монстр». Теперь Дина вовсе не выглядела слабой тихоней библиотекаршей. Она выпрямилась, расправила обычно сутулые плечи, проступили мышцы на тонких руках. Лицо затвердело, превратившись в маску. Маску злобы и жгучей, разъедающей ненависти. «Я!» И все шло просто прекрасно. Жертвоприношения совершались в строго определенном порядке. Сила шамана все больше переходила ко мне. «Но тут вмешалась ты, сука!» Дуло пистолета вытаращилась теперь прямо в лицо Лане. «Чего ты влезла, а? Чего тебе не сиделось из дома? Еще и хахаль твой, этот живучий до да омерзения красавчик. Чувство он считывать может, и метки мои нашел. А их нельзя было выкидывать, между прочим. Но это не сильно исказило ритуал. Главным было жертвоприношение, и оно, как оказалось, сорвалось. Ненавижу!» Рука, державшая пистолет, затряслась, палец даванул на курок, но за долю секунды до выстрела Матвей буквально выдернул Лану из-за стола, и пуля пролетела мимо. Все замерли, ожидая следующего выстрела, но его не было. Ковитковская, оценивающая, осмотрев сидящих за столом, неожиданно улыбнулась и подмигнула Кравцову. «А ты молодец, охранник. Профессионально сработал. И хорошо, что спас эту поганку. Это была бы слишком легкая смерть. Да и палить из пистолета не стоит вдруг услышать кто. Сорвалась я. Слишком уж сюрприз гнусный вы мне преподнесли. Я ведь была уверена, что все в порядке. Готовила следующее жертвоприношение. Благо Нелька всегда была рядом. И вдруг осень его жива». Она шумом втянула воздух и пару мгновений молчала. Затем лицо ее исказила жуткая улыбка, больше похожая на оскал черепа. «Но ничего. Раз уж мне не удалось довести ритуал освобождения до конца, наказаны будут все, все присутствующие в этом доме. И ты, тетеха, тоже!» — кивнула она совершенно обалдевшей Галине. «Хотя готовишь вкусно. Да и ни при чем ты, но повезло. Оказалось, не в том месте, не в то время». «Что вы имеете в виду, милая?» Надменно вздернула брови мама Лена. В соответствующих ситуациях она умела включить хозяйку жизни. «Вы что, решили всех нас хм, казнить?» «Ну, можно так назвать», — хмыкнула Дина. «Хотя для вас это слишком пафосно. Вы просто сдохнете, и довольно мучительно. Вы намерены нас всех перестрелять этой своей пукалкой?» Лана не могла не восхититься выдержкой матери. Ласковая, веселая хлопотунья превратилась в королеву Англии. Даже бровью не повела, презрительно глядя на Квитковскую. И всерьез уверены, что успеете всех перестрелять? Нас много. Вы одна, кто-нибудь да выживет. Перестрелять? А скал черепа стал еще шире. «Нет, пистолет – это так, для гарантии, дабы удержать вас от лишних телодвижений и дождаться, пока вам станет не до меня. Сердечко станет замедлять свой ход, дышать будет все труднее, мышцы ослабеют, и вы начнете умирать. Кто раньше, кто позже, но сдохните все, а я посижу, подожду, полюбуюсь, а потом незаметно выберусь из этого поселка и уеду домой. Меня здесь никто, кроме вас, не видел». «Как это никто? Она въезде «Сдаваться нельзя. Надо верить, все будет хорошо». Лана знала это совершенно точно. «Вас же остановили». «Ну и что?» – пожала плечами Дина. «Во-первых, в машине вашего security тонированные стекла. А во-вторых, несчастная Динушка сидела, уткнувшись лицом в плечо, сильной и доброй Ирочки. «Господи, вот же тварь!» – передернула плечами Лена. «Мать-то за что убила?» «А надоела она мне». Спокойно ответила любящая дочь. Мешала. Приставала с ненужными расспросами. В записях моих копалась. И, по-моему, что-то начала подозревать. Смотрела на меня как-то испуганно, с недоумением. Квартира, опять же, в центре Москвы, на Тверской. Пришлось бы ее делить. Мамаша моя озабоченная замуж в очередной раз собралась. Хотя это могло бы и подождать. Но мне надо было отвлечь от себя внимание. Рано или поздно все равно кто-нибудь догадался бы, что в смертях замешан кто-то из нашей группы. А так... Бедную день хотели отравить. Она чудом избежала смерти. Кто на нее подумает? — Странно, — нахмурилась она. — Что-то вы слишком хорошо выглядите. Пора бы уже моим цветочком начать действовать. — Каким еще цветочком? — пролепетала Галина. — А тем, что ты заварила вместе с жасмином. Я специально прихватила с собой банку с лепестками белого алиандра. Так, на всякий случай. Прелестное, между прочим, растение, я его обязательно посажу у себя в саду, когда куплю виллу. Красивое в то же время смертельно ядовитое, прямо как я. Причем остается опасным даже после, так сказать, смерти. Лепестки ядовитые, сухие ветки ядовитые, даже дым от сухих веток и тот ядовит. Прелесть. Она аж причмокнула от восторга. Ничего, подействует, думаю, совсем уже скоро. Так, это... Галина жалобно посмотрела на хозяина, а потом на Матвея. Мужчины все таки должны что-то сделать. Яд в банке был, да? Я же сказала в банке. Ты что, тупая, что ли? Так я вашу банку и не трогала, подумала, чего гостю обделять, когда у нас свой чай с жасмином есть. То оторопила Квитковская, на мгновение замешкавшись. И это мгновение использовал Матвей, но он был слишком далеко. Отчаянный рывок не удался. Кравцов был в метре от твари с пистолетом, когда налетел на пулю, глухо чвакнувшуюся в бедро. Затем дулу устремилась к Ирине, бросившейся к упавшему мужчине. Но в этот раз смертельное жало разминулось с жертвой, потому что в спину Квитковской ударила распахнувшаяся от мощного толчка дверь. Не удержавшись на ногах, Дина покатилась по полу, визжая, стреляя во все стороны. А в следующий мгновение замерла на полу сломанной куклой, получив удар в голову. Не смертельный, но надежный. — Это что тут у вас? С трудом переводя дыхание, осведомился здоровенный парень в черной униформе. — Вечеринка такая, что ли? Соседи на пост охраны позвонили, сказали, что стрельбу услышат. Вот я и зашел проверить. Удачно зашел.